как загипнотизированное. Желтые горящие глаза медленно переползли с мисс Блендиш на рокка который, еще не придя в себя, все же почувствовал смертельную опасность. Поднял руки перед собой, как бы защищаясь. Ухмыляясь, ловкач приблизился к нему. Увидев в руке нож, мисс Блендиш отвернулась и закрыла глаза. Она слышала умоляющее бормотание рокка. Руки, последовавшие за этим, заставили ее опуститься на колени и зажать руками уши, вздрагивая всем телом от каждого удара ножа, входившего в тело Рокко. Уже два часа Анна Борг, напуганная и измученная, находилась в подвале полицейского управления. В течение первого часа она кричала, била кулаками в запертую дверь Но никто даже не подошел. Ей уже казалось, что ее погребли заживо. Она не могла понять, почему ее вдруг схватили и засунули в этот подвал. Когда Эдди ушел в клуб доложить Ма о том, что Анна проговорилась про Джонни, она решила, что с нее хватит и Эдди и парадиза, бросала вещи в чемодан и, прихватив деньги, которые Эдди держал в квартире на экстренный случай, села в такси и попросила отвезти ее на железнодорожную станцию, решив уехать в Нью-Йорк, где надеялась найти работу и скрыться на время. Нечего сидеть и ждать, когда Грифсонов ей дезоберут, а это должно случиться рано и не поздно. Но как только она вылезла из такси, откуда-то возникли два верзилы, один из которых сунул ей под нос удостоверение «Анна Борг», Могли бы добавить мисс, отрезала она, глядя на детективов с злыми глазами. Несмотря на внешнюю агрессивность, она испугалась. Неужели эти гориллы собираются арестовать ее? «Капитан полиции хочет поговорить с тобой, детка», — сказал один из них. «Тебя долго не задержат». «Убери лапы», — поколебавшись, она влезла в машину. Неужели они пронюхали про Хейни? Как давно это было. Хейни предал Райли, и она, увидев его в отеле, поддалась внезапному импульсу. Анна застрелила его в тот момент, когда он открыл дверь своего номера. Потом жалела об этом и до сих пор жалеет. В момент убийства она была уверена, что ее никто не видел, но теперь сомневалась. В полицейском управлении, куда ее привезли, она сразу заявила, что хочет видеть своего адвоката. Дежурный сержант молча поднял на нее усталый взгляд, вызвал женщину-полицейского, которая, несмотря на крики и сопротивление Анны, втолкнула ее в темный подвал, захлопнув и заперев дверь. За два часа Анна смирилась. Когда, наконец, дверь открылась, она вскочила. Надзирательница подозвала ее взмахом руки. «Выходи, капитан будет говорить с тобой». «Вы заплатите за это», — прошепела Анна, — но уже без прежней запальчивости. Ее провели наверх, потом через большую комнату в кабинет Брэннона. В дверях она остановилась пораженная. Кроме Брэннона, сидящего за столом, и двух полицейских, она увидела устроившегося у окна Феннера. Надзирательница столкнула ее в кабинет и закрыла за собой дверь. «Вы пожалеете об этом?» — крикнула Анна, обращаясь к Брэннону. «Я требую, чтобы позвали моего адвоката». — Садись, Анна, — спокойно произнес Брэннон. — Я хочу поговорить с тобой. — Я для вас, мисс Борг, а не Анна. Взяли манеру. — Сядь заткнись, — рявкнул один из детективов. — Горилла, — огрызнулась Анна, но прошла и села. — У нас есть основания считать, что дочь Блендиша, похищенная три месяца тому назад, находится в Парадизе, — сказал Брэннон. Анна посмотрела на него с изумлением. — Вы что, с ума сошли? Все знают, что ее похитил Райли. Куда это вы клоните? — Мы тоже так считали, но все изменилось, — продолжал Брэннон. — Банда Гриссона отобрала ее у Райли, и мы почти уверены, что она сейчас в парадизме. — Вы хотите втянуть в это дело Эдди? — глаза Анны сузились. «Тут я вам не помощник. Мне ничего не известно о похищении. Ничего!»